Глава пятая. Суша и море. В комнату вошли четверо. Почему-то майор думал, что у них будут красные глаза и бледные, не успевшие загореть лица. Но они, наоборот, были черные, как индусы. И совсем не казались изможденными беженцами. Трое из них выглядели так, что пять лет назад их бы арестовал первый же патруль, даже если бы у них не было при себе автоматов. Да и сами они выглядели так, будто с оружием не расставались никогда. Матеры волки. Или скорее волкодавы. Волк — это неконтролируемая опасная одиночка, одни инстинкты и злость. А это были служебные псы, которые и умнее, и сдержаннее. И если надо, задавят любого хищника. Демьянов, который уже поднаторил в определении степени подготовленности того или иного человека, чувствовал что у него таких головорезов нет. Последним зашел генерал Савельев. Демьянов не сразу понял, что это он. Одет так же, как и остальные, и та же сила ощущалась в нем и готовность к броску. И такой же автомат за спиной. Выдавал только возраст. В 30 лет военной иерархии в мирное время так высоко не подняться. Да еще у него была неуставная борода, делавшая его похожим на молжавого Фиделя Кастра. Демьянову показалось, что у них с генералом есть что-то общее. «Здравствуйте!» Достаточно тепло поприветствовал их генерал. «Ну, не придумали еще название своей стране?» «Да какой стране?» — ответил Демьянов. «Страна, как была, Россия». «Россия! Моя ты Россия!» — на нараспев произнес генерал. «От Волги до Енисея!» «В смысле остальное в шлаг!» А тут у нас еще кое-кто шевелится. Да сегодня любая банда себя может называть хоть паханом, хоть эмиратом. Почему бы вам не стать Западносибирской демократической республикой? У вас под контролем территория равна Нидерландам или двум Бельгиям? Язык сломаем произносить, — покачал головой Демьянов. Ну да, под контролем. Относительно. И что с того?» «Мы теперь, раз договоры с гадами утратили силу, можем Антарктиду объявить своею». «Это верно. Кстати, о гадах. Антарктида не Антарктида, но Шпицбергеном они очень интересовались». «Неужели из-за тамошнего хранилища семян?» — сходу отреагировал Демьянов. «Да вряд ли из-за популяции медведей-людоедов», — усмехнулся в борду генерал, совсем не удивившись его осведомленности. «Ладно, обо всем по порядку, Сергей Борисович». Майор отпустил своих сопровождающих, ушли волкодавы генерала. Перед общим совещанием, где будут присутствовать штабы обеих сторон, они должны были поговорить тет-а-тет. -тет. Первым делом Тимьянов спросил, как положение на фронтах. Просто не мог не спросить. Да нет никаких фронтов. Страну покрошили, как колбасу в оливье. Радует одно, они там точно в такой же ситуевине. И как дела на вашем театре? «Да какой театр? Так, Шапито!» «Вставили небольшой пистон империалистам», — произнес генерал. «Раз уж вы мой гость, расскажу в двух словах. Но это не моя заслуга, одного товарища с флота. Он погиб». Пока он говорил, Демьянов внимательно слушал, иногда кивал, даже не притронулся к чаю и снеде на столе, который накрыл предупредительный завхоз. Чем дольше он слушал, тем большим уважением наполнялся его взгляд. Война не заканчивается, пока последний солдат не кладет оружие на землю или не ложится сам. Когда все началось, они, офицеры командного пункта РВСН в городе Косвинский Камень в Северном Урале, не успели ничего предпринять. Горячая фаза Третьей мировой закончилась для них за одну минуту, когда ударом из космоса, Объект КК, способный выдержать любую ударную волну, был ослеплен, оставлен без связи частично испарился, как и все, кто находился наверху, в военном городке Кытлым, что в семи километрах от горы. Возможно, будь в строю электронная система, периметр, все сложилось бы иначе. Нет, без команды со стороны человека компьютер ядерную войну начать не мог. Зато система могла дать офицерам командного пункта гарантию того, что на Россию совершено нападение. Даже по косвенным признакам, вроде задымленности некоторых участков поверхности, нестандартной сейсмоактивности и скачка уровня радиации. А уже те могли, если связь с верховным командованием потеряна, повернуть ключи и запустить командную ракету, которая хоть и не несла головки, но, пролетая над страной, давала сигнал на старт обычным МБР. Система могла запустить эту ракету самостоятельно только в одном случае, если бы убедилась, что на командном пункте не осталось никого в живых. Поэтому на западе ее называли «мертвая рука». Увы, снятие с боевого дежурства с последующим демонтажом было одним из главных требований партнеров по диалогу. И было оно выполнено. Частично. В ядерной войне не бывает победителя, но бывает тот, кто выходит из нее с меньшими потерями. Причем, когда к небу уже взвились первые грибы, речь о мирных жителях не идет. Имеют значение потери даже не армии в целом, а тех ее частей, которые могут нанести урон врагу и снизить его для своей страны. В первые секунды, когда ослепили станции дальнего оповещения, объект КАКа успел только запросить Верховное командование, а потом третья часть бункера перестала существовать вместе со своей наземной частью. Они так и не поняли, что это было лазер с атомной качкой раскаленная плазма или другая высокотехнологическая хрень, но она прошила скалу насквозь, как скальпель хирурга. И все же объект, косвенский камень, автономный четырехуровневый бункер высшей степени защиты, врезанный в гранитную скалу, выжил. По тем немногим кодированным сообщениям, которые они приняли или перехватили, когда сумели восстановить кабель до подземной антенны, Офицеры поняли, что война продолжается. И хоть они все не смогли передать сигнал остаткам флота и ракетных войск, это сделали другие. Ответ на встречный удар не получился, но и простой ответный дал врагу прикурить. Сначала им не было резона покидать бункер. Кругом раскинулись горы и леса, а ближайший город Карпинск не избежал участи военного городка. Радиосвязь была неустойчивой, Но все же выжившие сумели наладить и долго поддерживали контакт с несколькими частями, в том числе с остатками Северного флота. Там, в Мурманской и Архангельских областях, дела оказались еще хуже. Там буквально земля горела под ногами. Одна за другой замолкали дальние радиостанции на русском. В апреле из -за европейской части страны не осталось ни одной. Правда, и из речи на чужом языке – Тоже можно было почерпнуть многое. Что творилось за океаном, они не знали, но Европа полыхала. В Прибалтике, Польше и Венгрии ролись диверсионные атомные фугасы. В Черном море кто-то топил натовские корабли, даже умирая русский бегемот. Бегемот. библейский, Мифическое сухопутное чудовище. Левиафан. Морское чудовище наносил американскому «Левиафану» одну рану за другой. У них сохранились глаза и уши. Чудом избежавшей атаки мощная радиолокационная станция ПВО и оставшаяся в строю системы связи, и хотя их собственные силы были представлены только батарея ЗРПК «Панцирь-С-1», панцирь российский самоходный зенитный ракетный пушечный комплекс наземного базирования и охранным батальоном спецназа. Они стали играть роль штаба для остатков сил Центрального военного округа. Это была странная армия для странной войны. Армия бесстыла, когда мертвые города лежат в руинах, а 10-20 тысяч человек продолжают борьбу, разбросанные по всему Уралу и Западной Сибири. Но враг не появился и им, как и гражданским соседям. Оставалось жить текущими проблемами, а проблем было много. Все это время их силы таяли. Первоначально в Котлыми несли службу больше двух тысяч солдат, офицеров и гражданского персонала. Уцелели из них 400 Дисциплина тут всегда была на уровне, других на такие объекты не брали. Но вскоре даже среди людей генерала стали все настойчивее звучать голоса, бросать бесполезное железо. Профессиональные военные умирали от облучения, болезней. Падали от случайных пуль, распаясавшиеся швали. Некоторые, что греха таить, стрелялись и вешались. Само железо ржавело, последнее топливо шло на обогрев. Последний спирт для протирки механизмов уходил на разогрев людей. Первой ломалась сложная аппаратура. Из наполовину затопленного бункера переселились в бревенчатые срубы в тайге. А в декабре их заставила встрепенуться новость. Радиолокатор засек прилетевший со стороны Баренцева моря объект, который был идентифицирован как палубный самолет ДРЛО «Хоккай» из «Требиный глаз». Вместе с ним был обнаружен самолет радиоэлектронной борьбы Я-18G «Гроулер». Они были далеко. Но генерал знал, что такие птички сами по себе не летают. Патрулирование осуществлялось в интересах авиационной ударной группы. А вскоре пропала связь с частью под Екатеринбургом. А через день еще с одной на сто километров западе. Двигаясь как плуг вдоль побережья, враг добивал с недосягаемых дали уцелевшие части поврежденной армии. И тогда они приняли решение. Можно было уйти в леса и бросить матчасть, но они поступили по-другому. Никто не хотел стать камикадзе, но для нанесения урона приходилось рисковать. Не в последнюю очередь это было местью. Но думали и о тех, кого этот каток еще мог перемолоть на пути к Берингову проливу. Они вызвали огонь на себя, как в боксе. Дать нанести первый удар, уклониться и поймать на встречном движении. Заброшенный до войны аэродром около города Качканар, километров 50 к югу от горы, всего за день обрел вторую жизнь. На аэродроме активно имитировали деятельность тыловых и технических служб. Мимо пустых ангаров из дрифленого железа проезжала инженерная техника и пустые бензовозы. Урчали моторами и пыхали дизельным выхлопом тягачи, суетились механики. Неисправные самолеты, которым не было запчастей, Выкатывались на взлетные полосы. В воздух ненадолго подняли вертолет Ми-8. На земле вход пошли даже надувные макеты боевой техники, над которыми в свое время не смеялся только ленивый. Настоящие самолеты так и оставались на небольшом аэродроме Котлыма. Взлетная полоса не пострадала во время удара Лазером, а под качканаром тщательно создавалась картина скоординированных действий и перемещений. Все выглядело так, как будто у русских сохранилась здесь значительная группировка сил, которые находится в боевой готовности. И именно по ней должны были ударить в первую очередь. Еще в первой войне, в заливе, во время бури в пустыне, американцы охотились за иракскими ракетными комплексами СКАД, вычисляя их по тепловому излучению при запуске ракеты. По ним наводили томагавки. Хитрые арабы в ответ придумали приварить к тракторным прицепам железные трубы, поджигая в трубе что-нибудь горючее. Они имитировали запуски. Штаб изображался на раз. Несколько армейских передатчиков плюс магнитофон с записью военных переговоров, шифром. Длинный волновод от передатчиков проводился к какому-нибудь заброшенному бункеру, Да, хоть к пустому погребу дачника. При бомбовом ударе дорогущей бомбой страдала только антенна и метров 30 волновода. Системы ПВО изображались с помощью жестяных конструкций типа гаража, с проволочной сеткой на крыше и микроволновой печью с разбитым кожухом внутри. В этот простой имитатор вполне могла попасть противорадиолокационная ракета НАТО, модулируя излучение своей печки Можно было имитировать радар еще правдоподобнее. Этим способом активно пользовались сербы в 1999 году. Копировать эти ходы дословно генерал не собирался, но кое-что на вооружение взял. Электронная начинка модернизированных тамогавков могла распознать технику издания и по контурам, да и операторы могли отличить простые подделки. Ни сербам, ни иракцам эти фокусы не помогли. Но так у них и не было средств, чтобы нанести врагу адекватный урон, говорил себе генерал. А у нас они есть. Сниженная видимость тоже играла на руку. Кое-где еще горели торфяные поля, нефтяные и газовые месторождения и даже угольные пласты. Во время подготовки они не пользовались даже радиосвязью. Все приказы передавали световой сигнализацией и вестовыми на мотоциклах. Сыр долго лежал в мышеловке, но Микки Маус пришел за ней. 8 октября 2019 года у агрессора сдали нервы. Последовал сокрушительный удар, который поразил пустоту. Умные бомбы с лазерным наведением перепахали некогда не знавшие плуга поля. Дюралюминиевые фюзеляжи старых самолетов лопались от разрывов и жара авиабомб с белым фосфором. В напалмовом огне сгорали пустые ангары и склады. Пожалуй, впервые в истории войн оружие ценой в сотни миллионов долларов не губило ни одного человека. Штатовских летчиков подвела самоуверенность. Гости из западного полушария вели свою зачистку не первый месяц и приобрели ощущение безнаказанности, которое возникает, когда бьешь того, кто не может ответить. Это им вышло боком как и привычка полагаться на умную технику. На нанесение удара по Потемкинским деревням истребители-штурмовики истратили все ракеты. Причем нанесли удар на пределе дальности действия ракет воздух-земля. Им помешали ионосферные помехи, которые резко снижали точность любого умного оружия. Комплекс «Панцирь». Шесть машин, которого столько месяцев оберегались от холода и непогоды, оправдал доверие и не подвел. Треть штурмовиков, возвращаясь на корабль-носитель, получила ракету в хвост и совсем не оттуда, где была недавно сожжена фальшивая батарея ПВО. А когда пилоты fa 18 Hornet fa 18 Hornet с русского «Шершень». Американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик, разработанный в 70-х годах, на сегодня является основным боевым самолетом ВМС США. В потрясении выпускали тепловые ловушки и дипольные отражатели. Внезапно оказалось, что в воздухе они не одни. К ним спешили два звена истребителей, втянув их в воздушный бой, которого те совсем не ожидали. В связи с малой вероятностью воздушного противодействия русских, а также для увеличения боевой нагрузки в первом ударном эшелоне, американские руководители операции, большинство самолетов вооружил исключительно боеприпасами воздух-земля, к несчастью для себя и пилотов. Шесть русских самолетов, один из которых был ультрасовременным Т-50, вступили в бой против девяти оставшихся шершней, отрезая им путь к отступлению. Тем временем с авианосца проекта «Джордж Форд» уже взлетала вторая волна для нанесения удара по уточненным целям на земле, а также на подмогу избиваемой в сухую первой волне, оставив корабли практически без прикрытия. Над Уральскими лесами поднимался смертельный фейерверк, а у побережья Таймыра к кораблям противника в это время приближалось все, что удалось наскрести из остатков дальней бомбардировочной авиации. Пилоты двух бомбардировщиков Ту-22М3 Ту-22М3. Российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла с крылатами противокорабельными ракетами Х-22 с ядерными боевыми частями в 350 килотонн, которые шли без прикрытия. Понимали, на что идут Предельная дальность в 600 км у этих ракет означала необходимость приблизиться к АУГ на смертельно опасное расстояние. Даже здесь, после Армагеддона, обе стороны использовали оружие стремительно уходящей технологической эпохи. Идущий на малой высоте Су-24МР Су Советский, российский тактический разведывательный самолет предназначен для ведения комплексной всепогодной разведки днем или ночью на глубине до 400 км за линией боевого соприкосновения войск. Обеспечивал целеуказание и подавление электроники американцев с помощью новейшего на тот момент комплекса РЭБ. Однако и такими мощными ракетами поразить авианосец непросто. Ордер слишком подвижен. Слишком хорошо прикрыт противоракетными системами, а даже близкое попадание не сможет потопить самого морского колосса. Должно было случиться что-то, что снизит его маневренность. И именно координация трех родов войск дала русским этот шанс. Силы Краснознаменного Северного флота тоже вступили в борьбу. Они тоже были практически смертниками. Все, кто прошел, пошли только добровольно зная, что ударная волна может накрыть и их. У них было всего одно крупное судно. С большим трудом сбереженный корвет типа стригущий четыре ракетных катера, но большая часть плавсредств были вовсе гражданскими. На них установили найденные в одном из складов ракетные комплексы «Калибр». Современные средства противокорабельной борьбы можно разместить даже на относительно небольшом судне. Несколько сотен противокорабельных ракет пошли в ход массированными залпами. Штатовцы засекли Карликовый флот, когда больше половины из сомалийских пиратов с севера приблизились на расстояние эффективного выстрела. Система ЭГИДА ЭГИДА – корабельная многофункциональная система боевого управления ИДЖИС, разработанная в США, включавшая в себя автоматизированную систему управления ПВО. С эсминцев сразу распознали угрозу и начали отмахиваться от взявшейся непонятно откуда флотилии, выпустили противоракеты. Домогавками начали одного за другим топить рыбаков. И хоть суденышки очень мало отсвечивали на радарах, их все равно настигали американские ракеты, разнося общепки. В, в ответ тем удалось потопить один эсминец и серьезно повредить еще два. Но главное, авианосной группе пришлось сбросить ход а потом и остановиться для спасательных и ремонтных мероприятий. Эгида между тем была перегружена большим количеством целей и угроз. Когда янки засекли приближение бомберов и перенаправили несколько оставшихся на борту палубных истребителей на новую угрозу, было уже поздно. Первая ракета Х-22 взорвалась в 20 километрах к востоку от авианосной ударной группы. Ударная волна и электромагнитный импульс разорвали оборону той в клочья. Пока системы уцелевших кораблей переходили на резервные цепи и аппаратуру, подлетела вторая Х-22 и прямым попаданием довершила начатое. Уцелевшие корабли российских ВМФ при этом почти не пострадали. Подавив сопротивление и уничтожив цели, Хорнаты второй волны покидали опасную континентальную зону Но садиться им было уже некуда. Взлетная полоса была покрыта дымящимися кратерами пробоин, а остров, мозг огромного корабля, был тяжело поврежден ударной волной. Теперь это был просто плавучий гроб, ставший настоящим гробом для почти двух-третьих экипажа, включая всех, кто был на мостике. А огромную посудину так и бросили посреди залива, даже не затопив. Это была победа хоть одна и досталась дорогой ценой. Из самолетов вернулся на аэродром один поврежденный Су-27, а из моряков погибло больше половины. У подразделений ПВО, деловых служб и штаба тоже не досчитались многих. Второй удар был более точен. Но авианосное соединение впервые. Но авианосное соединение впервые в современной истории было уничтожено как боевая единица. Его потрепанные останки уходили на всех парах, бросая поврежденные корабли и оставив немало раненых барахтаться в ледяной воде в спасательных жилетах. Потеряны были и все корабли снабжения, а уцелевшие эсминцы – Берг. американский эскадренный миноносец с управляемым ракетным оружием. Фрегаты и корветы подбирали только тех, кто сумел самостоятельно выбраться в спасательных ботах. Сколько бы ни оставалось у американо-австралийского командования авианосцев, вряд ли они теперь рискнут подойти к российским берегам. А над местом морского боя, который мог бы войти в учебники истории, если таковые когда-нибудь еще напишут, долго стоял дым. И северное сияние в холодном арктическом небе. Двух катапультировавшихся над Качканаром пилотов скоро нашли. Нет, их не стали свежевать и жарить живьем. Всего лишь тщательно допросив, расстреляли. «Ты знаешь, они не такие, какими изображали в наших книжках», — закончил рассказ генерал. «Там в этих сказках каждый второй пиндос или гомосек или наркоман», — рассказал генерал. «Или трансвестит. И уж все поголовно трусы и ничтожества. Нет, эти не такие. Нормальные мужики». Храбрились, не лебезили. Правда искренне думали, что мы начали войну. Конечно, в линейных частях там часто служит отребье, которому иначе светила бы тюрьма или депортация. Но становые хребет нации. Эти люди не хуже. А может и лучше тех, кто ходит у нас по улицам. Мы в нашем бантустане, как всегда, обогнали метрополию. Те, кто сидит за пультами и запускает крылатые ракеты, водит авианосцы и, и супорбитальные бомбардировщики, это люди, которые знают, что Достоевский не хоккеист. Ракеты разрабатывает, эти знают нашу живопись и музыку, животных любят. Помощь голодающим в Африке собирали и столовый для нищих содержали. Все сплошь высоколобы и гуманисты и за мир на всей земле. Но какими эти ребята ни были, продолжал он, они жили в виртуальном мире, где Саддам имел биологическое оружие, а Каддафи расстреливал демонстрации с вертолета. Мы для них дикари, которым можно испытывать только жалость и которым нужно принести, значит, бремя белого человека. Поэтому даже золотые из них были и остаются, и еще долго останутся нашими врагами. Генерал перевел дух. На мгновение Демьянову показалось, что этот железный человек дал слабину. «Да, что я говорю?» – произнес тут. «Я ведь знаю о них не по рассказам. Я тогда еще про косвенский камень слыхом не слыхал, но допуск по форме номер один уже имел, поэтому сам был невыездной. Но сын приезжал погостить с двумя коллегами из коренных Янки». Потом, когда я дорос до генерала, наши особисты, фсбисты, крупно сели в лужу. Не нашли пятно в биографии. Хотя в век электронных коммуникаций эти проверки как каменный век. Чтобы сдавать информацию, не надо выезжать за границу или иметь там родственника. Фамилия у него была Материна. Мы с ней расстались нормально, а общаться с сыном не мешало. А он получился упрямый, весь в меня. Уеду и точка. Здесь, мол, для программиста моего уровня работы нет. Работу он там нашел быстро. У нашего бывшего соотечественника, создавшего известный поисковик. Мне он рассказывал малом. Похоже, то, чем он занимался, было засекречено не меньше, чем у меня. Жил не в самой Силиконовой долине, а в округе Санта-Барбара. Это вам что-нибудь говорит, Сергей Борисович? Знаю только сериал. — ответил Демьяну. И базу ВВС Вандерберг. Не просто военная база, а главная американская площадка для высокоорбитальных запусков. Спутники-шпионы? Минимум один летает и сейчас. С сенсором типа СБИРС, инфракрасной системой космического базирования. Но не только. Весной 2018 года они запустили оттуда боевую платформу. Наши за ней наблюдали, но сделать ничего не могли. Сбить ее ракетами системы ПКО можно, но для этого надо было как минимум объявить войну. Устроить ей аварию, наверное, не хватило ума или смелости. единственно за ней следили. В июле нас объявила многоцелевой климатологический спутник, утерянный в результате солнечный бут. А в день Че это красотуля, якобы распавшаяся на части и сгоревшая в Тихом океане, оказалась над Московской областью. Вернее, над, при таких орбитах, условное понятие. Дальнейшее вы можете додумать. Демьянов, между делом, подумал о личной боли этого человека. У них действительно было что-то общее. Оба потеряли семьи задолго до войны, остались на обломках, как после кораблекрушения. Хотя, как Какое это имело значение теперь, когда у каждого было трагедии на 10 Шекспиров. Ладно, перейдем к делу. Генерал провел рукой по столу, будто подводя черту под разговором Ни о чем. Вскоре, после того, как мы ударили по Аук, противник разровнял объект КК под ноль. Удача от нас отвернулась, достали и нас в наших лесах. Почти все полегли. Похоже, у подводной лодки и как раз по картинке со спутника. Одновременно крылатые ракеты поразили хранилище отработанных ядерных отходов под Озерском. Оттуда стремительно распространяется радиоактивное облако. Думаю, вы сами могли зафиксировать его след. Чернобыль заразил пол Европы, а тут 10 Чернобылей. Дороги пока еще не полны беженцами, только потому, что людей осталось мало. И не все поняли, чем это грозит. Но дальше на Запад картина может измениться. И уж точно надо остерегаться всякой нечисти. Например, Маджихеда. Это еще кто? Натуральные ваххабиты. Последние годы перед войной расплодились на деньги Саудовской Аравии. А может и не только оттуда. Там у них полный интернационал. Выходцы с Кавказа, Средней Азии, местные татары, башкиры, ну и русские. Почти треть. Но это тоже, повторюсь, самое меньшее, чего вам стоит опасаться. А что с подлодкой? Она утонула. Не моргнув, ответил генерал. Простите, не имею возможности проверить. Связь с флотом потеряна. Повторюсь, нам сейчас надо думать не об этом. Сергей Борисович, все, что я вам сейчас расскажу, не для чужих ушей. Да что я вчера родился. Про себя Демьянов подумал. Побывав внизу, мои люди сами обо всем догадаются, так что зря ломает комедию. Это не простой продовольственный склад Росрезерва, продолжал генерал. И не мобилизационный склад для военного времени. Насколько я знаю, там хранится резерв, достаточный для автономного существования крупного города и для воссоздания его производственной и сельскохозяйственной базы. Семена, инструменты. Станки, техника и продукты тоже. Ямонтау — это клад. А по закону клад принадлежит государству. Демьянов не стал спорить, доказывая, что к государству они теперь не имеют никакого отношения. В конце концов, кто из них за эту страну воевал? — А на чем мы повезем эти сокровища или бобы? — спросил он вместо этого. — Раз уж вы настояли на том, чтобы мы помогали этим коммунарам. Сам Демьянов от такой благотворительности воздержался бы. Хотя работники они неплохие, вот и пусть отрабатывают билеты. «Технику мы вам дадим», — ответил генерал. «Не хуже, чем у вас и в любом количестве. Транспорт не вопрос». «Тогда в чем вопрос? Кто-нибудь уже пытался туда проникнуть?» Генерал коротко кивнул. «Хоть кто-то из ваших вышел назад». Там должны быть очень эффективные меры против проникновения. Думаете, в правильном направлении. У меня есть кое-какая информация, но нет людей. А человеческий материал подобрать труднее всего. Именно поэтому я и попросил вас выручить этих аграриев. Вокруг творится такая дичь, что каждый здоровый росток на счету. Но для такой работы их ополчение не годится. У вас больше опыта. Вы ведь областной центр облазили. И поэтому нам выпала честь таскать для вас каштаны из огня. Они были в равном положении, поэтому Демьянов мог позволить себе дерзить. Таскать не для нас. Или вы думаете, что мы хотим залезть туда, чтобы утащить коробку консервов? Демьянов тактично промолчал. Наверное, он и вправду привык думать о людях с позиции голодного зверя. Мы хотим найти что-то, что поможет помочь этой стране. Внезапно произнес генерал. Это звучало так неправдоподобно, что не было похоже на вранье. «Я иногда думаю, этой стране и пять лет назад помочь было невозможно», скептически проронил майор. «Тем более сейчас. Ну да ладно. Снявши голову, по волосам не плачут». «Какова диспозиция? Что нас там ждет?» «Я могу дать только общие советы. Каждое такое сооружение строилось по индивидуальному плану». А это вообще ни на что не похоже. Даже наш косвенский камень рядом с ним не стоял. Понятия не имею, что там внизу. Генерал развел руками. А уж тем более кто, подумав, добавил он. Во всем Межгорье мы нашли три десятка человек, и всего один смог что-то рассказать. Увы, он прожил недолго. Он был из управления строительства «тридцать». Это организация Министерства обороны, занимавшаяся стратегическими объектами. Ленинградец работал раньше в метрострое. В 2003 году по контракту приехал в межгуре Рассказал, что на объект доставлялись в закрытых автобусах, с рабочими из других бригад почти не встречались. Охраняли все наверху внутренние войска, а внизу ССО, служба специальных объектов. Везде колючка, заборы, КПП, камеры, чуть ли не рентген, как на алмазной шахте. Каждая бригада видела только свой участок. Они, например, проходили два вентиляционных ствола, поэтому он и смог составить впечатление о размерах этой махины. Но монтаж оборудования проводили, когда его уже там не было. Подписку о неразглашении он давал до... мы столько не переживем. Мужик еще шутил. Слава богу, что не ликвидировали, как строители ставки Гитлера. Вульф шансы. Генерал достал из кожаной папки чертеж, похожий на схему выработок шахты. Рассматривая аккуратный набросок, явно выполненный человеком, привыкшим чертить без автокада, Демьянов все больше хмурился. Если я правильно понял, масштаб чуть меньше новосибирского метро. Разве для командного пункта можно вынимать столько породы? Вот и я о том же. Сдается мне, эта штука ближе по названию к комплексу на Бергине, чем к нашему Косвинскому камню. Наверняка супостаты сами строили что-то подобное у себя в Колорадо. А если копнуть, то у каждой третьей страны найдутся сходные катакомбы. Тоннели в швейцарских Альпах, метро Пхеньяна, «Подземелье корпоративных небоскребов Токио. Шутка в том, что как раз-таки от прямого ядерного удара ни одно из этих сооружений с гарантией не защитит. И для чего тогда строили? Думаю, вам это предстоит выяснить». «Вы, вы и вы тоже!» Демьянов скользнул взглядом по Александру, но ничего не сказав, двинулся дальше. Данилов знал, что никакое прошение подавать не надо. Если не взяли, значит, не взяли. Весь этот день они грузили картошку, морковку, капусту, свелку и даже репу. Небо с утра было чистым, но один раз зарядил слепой дождик, что заставило их понервничать. К счастью, он быстро закончился. Вот так и закончилась героическая поездка Начал грузчиком, им и остался. Но оказалось, он ошибся. Тех, кого взяли, наоборот, отрядили на доставку беженцев. Их было всего 15, что наглядно показывало, как расставлены приоритеты. Селяне погрузились очень оперативно. Все мужчины были с ружьями и автоматами. А значит, доверие им было таким, что охранять они себя должны были сами. Машины покинули опустевшее село и отправились в обратный путь к подгорным Те, кто должен был продолжить экспедицию, осталось 40 человек. Их ждала дорога в противоположном направлении, на запад.